то шестое. Подвела воробушка. Думать надо было, прежде чем ляпнуть, что он в деревню собирается уехать, а квартиру сдавать. Катя аж подпрыгнула. «Отлично! Я съеду при условии, что половину денег от сдачи он отдает мне. А что? Брачный контракт не подписал. Сам Олух. Нажитое пополам. А не захочет делиться, подам в суд». Марина уже стояла в дверях. В кармане лежал листок с номером мобильного телефона Карима. Ему следовало позвонить вечером, узнать, какие бумаги собрать. И не вздумай ему строить глазки. «Да зачем мне?» «Слушай, Кать, а ведь это противозаконно. Не беспокойся, он в местной префектуре Шишка». Катя победно улыбнулась. «А вообще, ты видишь, на что он ради меня готов?»